в то время как мы на фронте не знали что такое черноморцы и линейцы ибо мы знаем одних сынов кубани где черноморцы и линейцы рядом смешивают кровь свою на полях сражений и делят последний кусок в это время здесь сеется рознь между черноморцами и линейцами как будто бы все они не сыны кубани и великой россии в то время как на фронте мы Вместе деремся и умираем, добровольцы, иногородние, и казаки. Здесь идет какое-то отделение, которого в жизни нет. В то время как мы, генералы хорунжие, войсковые старшины и казаки, составляем одну семью, здесь объявляют о том, что войну ведут генералы. Еще недавно здесь, с этой кафедры, Раздавались речи, которые я иначе не могу назвать как провокацией. Вы помните, вероятно, речь, сказанную одним из тех, которых, к счастью, сегодня здесь нет, о том, что на фронте приказано арестовать членов Рады. Я, командующий армией, мимо которого не может пройти ни один приказ, заявляю вам, что это ложь. Этого никогда не было. Я не политик а солдат и казак уважаю казачьи вольности. Ура! Аплодисменты. Никогда я не позволю себе посягнуть на эти права, но как командующий армией я обязан спасти ее и отвечаю за целость моего фронта. И я не могу допустить, чтобы в тылу кучка изменников расшатывала бы мой фронт, и недостойным политиканством своим заставляла бы голодать мою армию. Вот почему я просил командующего войсками тыла генерала Покровского изъять тех, кто губит великое дело спасения России, кто позорит Кубань. Это им сделано, и я глубоко верю в то, что теперь, когда изъяты, вырваны с корнем плевелы, ваша мудрость подскажет вам верный путь к тому, чтобы нужды моей армии, моих орлов, ваших сынов и братьев были полностью удовлетворены. Далее, упомянув о нуждах Кавказской армии, которые оставались без удовлетворения законодательной рады, я продолжал. «Вот, господа члены рады, полисти моей армии. Давайте моей армии пополнение». Заставьте стать в ее ряды тех сынов Кубани, которых молодость и здоровье обязывают помочь. Помогите моей армии конями, потому что казак без коня не воин. Помогите ей хлебом, и армия моя поддержит славу старых кубанских знамен. Господа члены Рады! Я возвращаюсь к моей армии с полной уверенностью, что голос ее дошел до ваших сердец. Не верю, что причина отсутствия помощи то, что мать Кубань забыла своих сынов. Нет, голос, нет, причины другие. И я, как честный человек, скажу, в чем все зло. Зло в том, что политика заела. Зло в том, что атаман и краевое правительство при всем своем желании не могли помочь нам, потому что каждый шаг связывался по рукам и ногам недостойными политиканами в тылу. Моя уверенность, что лишь тогда моя армия получит помощь, когда атаман и краевое правительство будут иметь возможность пользоваться полнотой своей власти и будут ответственны лишь перед вами, господа члены Рады перед истинным хозяином земли Кубанской. Уезжая на фронт, могу ли я передать моим орлам, что их отцы и братья, члены Краевой Рады, как один придут на помощь? Крики. Просим. Благодарю вас, господа. Крики. Ура. После слов члена Рады сотника Филимонова,